Глава 11. Этапы продаж. Поскольку звонки это почти всегда продажа, то сначала обсудим этапы продаж, чтобы было проще понять цель каждого шага алгоритма. Классическая схема предполагает 7 этапов продаж. Первый подготовка, второй контакт, третий разведка или выявление потребностей, четвёртый презентация и демонстрация, пятый Работа с возражениями, шестой, сделка и седьмой сопровождение. Рассмотрим, какова цель каждого этапа и какие универсальные инструменты используются на каждом из них, так как алгоритм работы по телефону напрямую вытекает из этих этапов продаж. Продажа и её цель. Есть много определений продажи, и от того, какое вы выберете, будет зависеть вектор работы и результат. То же самое относится и к постановке целей. Вот всего несколько определений, гуляющих сегодня на просторах интернета. Продажа это искусство или возможность повлиять на другого человека, излагая правду привлекательным образом, чтобы он принял ваше предложение. Или такое: Продажа искусство побудить кого-либо купить то, что вы ему продаёте. Другое: Продажа покупка продавцом покупателя. Ещё одно: Продажа мотивированный компромисс или вот такое. Продажа это когда во время личного общения потенциальный покупатель принимает точку зрения продавца. Мотивированный компромисс искусство побудить или повлиять покупка продавцом покупателя, когда покупатель принимает точку зрения продавца. Эти фразы трактуются весьма вольно и не могут ничему научить нас и их цели сомнительны. Настоящее определение даёт точное понимание, и в нём всегда присутствует цель. Цель мотивированного компромисса, уступки. Искусство побудить, повлиять, манипуляция. Покупке продавцом покупателя понравится. Если мы возьмём за основу работы тезис продажи, обмен товара на деньги, то нашей целью становится быстрая передача товара за деньги, а тактикой любым способом заинтересовать здесь и сейчас, чтобы клиент захотел обменяться. а стратегии первичной продажи, так как огромен риск, что не все купившие у нас захотят вернуться. Я уверен, это не ваши цели. Я предлагаю определение, которое однажды поразило меня своей простотой, глубиной и точностью. Продажа это процесс установления долгосрочных взаимовыгодных отношений между продавцом и покупателем. Цель установить эти самые долгосрочные и взаимовыгодные отношения. Продажа это всегда процесс один момент или акт. Если наша стратегия долгосрочность, а тактика взаимная выгода, выиграл-выиграл, то долгосрочные и взаимовыгодные отношения здесь главный инструмент. Первый этап подготовка. Цель подготовки очевидна запланировать успех. Главные инструменты подготовки изучение новой информации и тренировка. Этот этап один из двух, которые большинство продавцов чаще всего игнорируют. Почему? Потому что нужна усидчивость и терпение, чтобы изучить свой продукт, и его преимущества и выгоды, изучить бизнес-процессы, что и в какой последовательности нужно делать, чтобы потратить меньше сил и времени, получив при этом максимальный результат. Тренировать скрипты до уровня навыков, чтобы вас можно было разбудить ночью, и вы не задумываясь сделали обход цены, начало разговора со знакомством или перечислили десять преимуществ вашего продукта. В связи с этим у меня к вам вопрос: вы полностью и на сто процентов выполнили все задания, которые встретили до сих пор в этой аудиокниге? Если вы не можете с уверенностью ответить «да», Но по-прежнему рассчитываете добиться результата? Вернитесь к заданиям и сделайте их. Вы же понимаете, проверять вас будет только один человек клиент. Главный инструмент подготовки тренировка. Знания важны, но сами по себе они не работают, требуются ещё и навыки. Представьте ситуацию: новичок прочитал пособие по плаванию, посмотрел видеокурс тренера, но не посещал тренировки. Каких результатов он достигнет? Да он даже плавать не научится. Знаете, почему большинство людей предпочитает все-таки не тренироваться? Потому что не делать всегда проще, чем делать. Вам нужно отработать все приемы, правила общения, затем и весь алгоритм, чтобы они стали навыками, чтобы вы не задумываясь могли автоматически применять их на любой стадии разговора. Второй этап контакт. Цель контакта создать первое позитивное впечатление. Главный инструмент контакта алгоритм и скрипт установления контакта. Вхождение в контакт это самое начало разговора. Никакой иной цели, кроме создания позитивного первого впечатления, быть не может. По статистике, 80% покупателей приравнивают подход к профессиональному продавцу к посещению дантиста. Почему? Потому что люди знают, что опытный продавец проходил обучение и не успокоится, пока клиент не дойдёт до кассы. Человек, набирающий ваш номер, подсознательно ожидает, что вы начнёте продавать с первой секунды. Разочаруйте его, помогите не испугаться вас. Не говорите о товаре, не употребляйте слова купить и продать, спрашивайте о человеке. Создайте максимально позитивное впечатление. Поприветствуйте, присоединитесь, задайте пару простых вопросов или или и познакомьтесь. Это всё, что нужно для установления контакта. И помните, первое впечатление по телефону складывается за время звучания приветствия и бетонируется в течение следующих 15 секунд, никогда больше, не меняясь. Третий этап разведка. У разведки две цели: узнать, что хочет клиент, И вызвать симпатию. Инструменты разведки, вопросы и активное слушание. Разведка самый пропускаемый этап в работе большинства продавцов, но он наиболее важный. Его отсутствие приводит к непониманию, бесполезной презентации, потере времени и возражениям. Когда руководители отдела продаж присылают мне записи звонков, ситуация всегда одна и та же. Разведка выполняется в среднем на 10-30 процентов. Не имея заранее заготовленных вопросов, продавцы неизменно срываются на консультацию и презентацию. Многие оправдывают своё нежелание готовить вопросы любовью к импровизации, но практика доказывает: хорошо импровизирует тот, кто подготовлен. Самая лучшая импровизация заранее подготовлена. Например, профессиональный тренер всегда имеет подробный сценарий тренинга с возможными сложными вопросами аудитории. даже с прописанными заранее анекдотами, как в пьесе, и позволяет себе импровизацию только тогда, когда знает свой текст наизусть в виде стойкого навыка. Каждый продавец продаёт одни и те же товары, задаёт одни и те же вопросы, проходит одни и те же шаги общения с каждым новым клиентом. Кто мешает прописать и выучить эти вопросы на зубок и затем импровизировать ими? Не делать проще, чем делать. Задавая вопросы, мы узнаём желания человека и одновременно вызываем у него симпатию, ведь мы интересуемся. Ирландцы говорят: если Бог дал человеку два уха и один рот, не означает ли это, что человеку нужно в два раза больше слушать, чем говорить? В жизни происходит иначе. Нас никто не тренировал задавать вопросы и слушать. Даже встречаясь с друзьями, каждый из нас чаще всего говорит о себе, чем спрашивает. Наступило время это изменить и разобрать, какие бывают вопросы, чем отличаются друг от друга и какова их роль в общении. Виды вопросов и пятнадцатое правило общения. Вопросы делятся на три вида: открытые, закрытые и альтернативные. Понимание их роли помогает задавать вопросы простые, понятные и эффективные. Но прежде пятнадцатое правило общения. Какой вопрос такой ответ. Оно об ответственности. За то, каким будет ответ клиента, отвечаем мы. Как построим свой вопрос, такой и получим ответ. Если, например, мы зададим закрытый вопрос, вы для себя подбираете вместо альтернативного, вы для себя подбираете или для кого-то ещё, то нечего удивляться, если в ответ получим короткое нет. Открытые вопросы вопросы, которые содержат или начинаются с вопросительных слов. Кто, как, когда, какой, который, что, чем, зачем, чей, где, сколько, насколько, почему? Например, кто будет пользоваться товаром? Насколько вам важен этот цвет? Когда ориентировочно планируете приобрести? Где раньше обслуживали? Что для вас наиболее важно? Где вы планируете установить это? Чем вы пользовались раньше? Какая у вас площадь помещения? Открытые вопросы позволяют получить развёрнутый ответ, поэтому их называют открытыми. Они открывают разговор и вызывают симпатию. Закрытые вопросы это вопросы, в которых отсутствуют вопросительные слова и союз или. Они закрывают общение, сводят его к односложным фразам. На них мы получаем максимально краткие ответы: да или нет. Товаром будете пользоваться вы, вы уже бывали у нас, устанавливать планируете в офисе, раньше пользовались товаром. Цвет для вас важен? Каждый из них имеет всего два варианта ответа и вероятность услышать нет 50 процентов. Альтернативные вопросы или по-другому я их называю вопросы или или. Вопросы, которые содержат союз или и предлагают два или более вариантов ответа. Они помогают вести клиента. Чаще всего мы получаем один из предложенных ответов. Если же у человека свой вариант, он сам скажет об этом, что тоже хорошо. Рекомендуется давать два, максимум три варианта ответа, иначе вопрос становится сложным для восприятия. Какой вопрос, такой ответ. Альтернативные вопросы делятся на два подвида. Вопросы или или и или ещё. Сравните. Вы планируете установить аппарат в офисе или дома? Вы планируете установить аппарат в офисе или где-то ещё? Первый вопрос закрывает человека на два готовых варианта ответа. Второй предлагает ему выбрать свой второй вариант. Можно задать вопрос или ещё и в таком виде. Вы планируете установить аппарат в офисе, дома или где-то ещё? В любом случае в завершении будет или ещё. Оба вида альтернативных вопросов одинаково хороши и отличаются только степенью свободы выбора ответа. А сейчас о самом важном роли открытых, закрытых и или или вопросов. Иногда ошибочно утверждают, что закрытые вопросы задавать нельзя. Опираясь на опыт многих продавцов и свой собственный, я считаю, что гораздо лучше задавать закрытые вопросы, чем не задавать вопросов вообще, как это часто бывает. Каждый вид вопросов имеет своё место. Если я задам вам 20 закрытых вопросов о квартире, в которой вы живёте, а это есть, а вот шкаф такой и так далее, то вы как минимум 10 раз ответите нет, и разговор захлопнется. Сегодня один открытый вопрос заменит 20 закрытых. Опишите, пожалуйста, подробно, что у вас в квартире. Представляете, как продвинутся ваши продажи, если вы пропишете и выучите наизусть 10 открытых вопросов. Итак, особенности закрытых вопросов. Первое. Задавая много вопросов, узнаёшь минимум информации. Вторая. Разговор начинает напоминать допрос. Третья. Получаешь односложные ответы. часто нет. Четвёртое. Разговор захлопывается, не появляется повода продолжать общение. Пятое. Используются для уточнения, обратной связи и закрытия. Закрытые вопросы не стоит задавать в начале общения, особенно при установлении контакта, например: "Да, вы обратились по адресу, для себя подбираете?" Нет. "Уже подобрали что-то конкретное?" Нет. "Первый раз звоните?" Нет. Используйте закрытые вопросы для уточнения и обратной связи, когда вам практически известен предполагаемый положительный ответ. В разговоре клиент упоминал о том, что планирует брать кредит, и вы чуть позже спрашиваете: "Если я вас правильно понял, вы планируете брать кредит?" Если вы пропишете и выучите вопросы разведки, и они будут открытые и или-или, ситуация с закрытыми вопросами отпадёт сама собой. Только не забывайте, ничего не происходит само собой. Как всех людей тянуло задавать закрытые вопросы, так и будет тянуть. А вот где закрытые вопросы незаменимы, так это в завершении, при взятии обязательств и закрытии. Если у вас изменятся планы, позвоните мне, пожалуйста, чтобы я мог скорректировать свои, хорошо? Что касается альтернативных вопросов или или, они Хороши для начала разговора, потому что на них легко ответить, и они ведут человека за вами. Хороши для закрытия в конце разговора, например, когда вам удобнее подъехать в начале недели или в конце. Открытые вопросы должны составлять основу разведки и главную часть разговора. Использование разных видов вопросов в телефонном и живом общении выглядит так. В начале разговора эффективны вопросы или-или, то есть альтернативные. В основной части разговора эффективны открытые вопросы и вопросы или-или, а также закрытые вопросы, но только для уточнения и обратной связи. В завершении разговора для закрытия эффективны вопросы или-или это будет мягкое закрытие, и закрытые вопросы для жёсткого закрытия. Четвёртый этап презентация и демонстрация. Я предлагаю такое определение: Презентация это эмоциональный интерактивный способ донесения информации о продукте или услуге с опорой на выгоды. Интерактивный означает с участием в презентации того, кому вы рассказываете. Демонстрация это проба продукта или услуги в действии. По телефону продукт или услугу чаще всего не продемонстрируешь, поэтому остаётся презентация. Цель презентации показать выгоды. Инструменты презентации приёмы донесения информации, аргументы и преимущества. Если не провести разведку и не узнать, что хочет человек, то делая презентацию, придётся рассказать абсолютно обо всех преимуществах товара и услуги, если, конечно, их знаешь. Но привлечь внимание можно только тем, что интересно для данного человека. Рассказывая всё подряд, мы перенасыщаем его информацией, рискуем оказать давление, предлагая то, чего не хочет человек. Когда продавец с первых слов приглашает посмотреть товар или рассказывает о нём, о наличии и ценах, он делает презентацию, то есть перескакивает через разведку. Только проведя разведку можно сделать адресную презентацию с опорой на выгоды клиента и эффективное закрытие. Пятый этап работа с возражениями. Цель работы с возражениями снять возражение. Инструменты: алгоритм уточнение, обратная связь и аргументы. На самом деле, этот этап не является строго пятым. Он может быть в любом месте разговора, с самого начала общения и до сделки. У человека могут быть возражения ещё до контакта с нами, например, негативный опыт предыдущего общения. Работа с возражениями большая и глубокая тема. По ней проводятся отдельные тренинги, поэтому мы просто обозначим основные понятия и определим саму суть этого явления. Возражение это любое субъективное мнение человека до момента сделки, мешающее её заключению. Обратите внимание, мнение клиента субъективное точка зрения. Если бы она была объективной, то ни о чём было бы говорить, а просто соглашаться с ней и ничего не продавать. Возражения возможно только до сделки. После сделки бывают жалобы или претензии. Случается, что и после покупки под давлением чужих мнений клиент начинает сомневаться, правильный ли он сделал выбор. Для работы с такими сомнениями есть послепродажное сопровождение. Если клиент продолжает сомневаться, то это означает, что мы не доработали, недостаточно выявили его желание и не показали все выгоды. Возражение по телефону Любые субъективные мнения человека, мешающие ему согласиться с нами на встречу. Существует формулировка: борьба с возражениями. Бороться с ними нас подталкивает наша естественная ответная реакция. Нам возразили мы начинаем доказывать свою правоту. А доказав, что правы, показываем человеку, что он не прав, а значит, дурак. Вряд ли это поможет в продаже, ведь люди редко слушают тех, кто им не понравился. С возражениями не нужно бороться, с ними нужно работать. Настоящая цель работы с возражениями чтобы человек самостоятельно изменил свою точку зрения при помощи нашей новой информации. Его мнение субъективное, и оно может быть изменено им же самим при наличии новой информации, что и представляет собой ваш аргумент, который нужно готовить заранее. Самое сложное возражение то, на которые у нас нет убедительного заранее заготовленного аргумента. Вообще, возражение это хорошо. Самый тяжёлый клиент тот, который молчит и кладёт трубку. Возражая, человек заявляет о своей точке зрения, а с этим уже можно работать. Если клиент возражает и при этом не уходит, значит, ему всё же что-то от нас нужно. Если взять на себя ответственность, то чаще всего источником возражений является отсутствие разведки. Когда мы начинаем предлагать, не поняв запросов человека и выгод, наши мнения часто не совпадают. Это вызывает отрицательную реакцию и возражение. Клиент не задумывается о нашей ответственности. У него есть 7 основных причин возражать. Первое цена. Второе качество. Третье время, сроки. Четвёртое недоверие к нам. Пятое недостаток информации. Шестое наличие подобного товара или услуги. Седьмое негативный прошлый опыт. В любом бизнесе клиенты приводят одни и те же возражения, и самые сложные из них то, на которое у вас нет заготовленного аргумента. Вы можете записывать возражения своих клиентов, затем объединить схожие и на получившийся список подготовить аргументы. Самая простая классификация возражений по цене, отговорки и по теме. Первое возражение по цене. Их мало, и все они связаны с ценой, поэтому выделяются отдельно. Например, это дорого. Мне это не по карману. Это не совсем вписывается в мой бюджет. А скидки есть? Дайте хорошую цену, я поеду. Второе отговорки. Возражения ни о чём, лишь бы уйти. Они всегда одни и те же, и их можно пересчитать по пальцам. Например, Мне нужно подумать, посоветоваться, обсудить, сравнить, время для принятия решения. Мы попозже перезвоним, я сомневаюсь. Третье возражение по теме. Все возражения о продукте и вашем бизнесе, кроме первых двух о цене и отговорок. Некоторые из них. Я слышал, что ваш продукт ломается. Это качество. Мои друзья у вас покупали, так о них забыли вообще. Недоверие. У вас слишком долго ждать. Сроки. Зачем мне все эти опции? Мне и двух достаточно. Недостаток информации. Да у меня есть подобный предмет, зачем брать новый? Наличие похожего продукта у клиента. Конечно, сейчас вы скажете всё, что угодно, лишь бы продать, а потом мне с этим жить. Недоверие. Все возражения отрабатываются по одному алгоритму, и в зависимости от вида возражений будут разные фразы. Важное примечание. При звонке клиент находится далеко. Он не может достать деньги и передать вам. Цель работы по телефону назначить встречу на конкретное время. И значит, во-первых, если возможно, то не стоит ввязываться в работу с возражениями вообще. И во-вторых, цель отработки возражений по телефону не изменение субъективного мнения клиента, а его согласие на встречу. И хотя работать с возражениями по телефону всё равно придётся, главное, чтобы человек доехал до вас с любым субъективным мнением. Знакомиться лично, пить чай, узнавать желания и окончательно отрабатывать возражения будем уже на месте. Шестой этап сделка. Цель сделки оплата товара или услуги. Инструмент сделки закрытие. Подписанный договор это, конечно, сделка, но измеримый результат работы в продажах оплата. Если денег нет, необходимо корректировать цели. Если вы просто заключили договор, это ещё не окончательная сделка. А вот результат сделки по телефону согласие, а не деньги. Даже если человек согласится на оплату, то проведёт её всё равно уже после звонка. Для тех, кто продаёт по телефону, не встречаясь с клиентом, сделка это получение согласия на покупку или заказ. Оплата, доставка, выдача производятся позднее и часто другими людьми. Чаще всего цель сделки по телефону получить согласие на встречу в конкретное время. Главный инструмент этапа закрытие. Однажды я присутствовал на солидном американском тренинге по продажам. За три дня фраза "всегда закрывай сделку" прозвучала тридцать семь раз, но ни разу тренер не сказал, что такое закрытие. Мы сидели, раскрыв рты, а в головах стоял вопрос: как можно всегда закрывать, если не все покупают? Как показывает практика, большинство продавцов не знают, что такое закрытие, и если делают его, то чаще всего интуитивно. На вопрос, что такое закрытие, я слышу ответы: это когда человек платит. когда клиент соглашается и тому подобное. Но всё это результат закрытия. А само закрытие это то, что мы делаем, чтобы клиент принял решение, ведь часто без нашей помощи он не решится расстаться с деньгами. Закрытие это вопрос, побуждающий принять решение. Выучите наизусть Ни на одном тренинге, где я был, ни в одной книге по продажам, которую читал, я ни разу не встретил определения, которое бы говорило, что такое закрытие и как его сделать. Лишь знаю, что такое закрытие, понимаешь фразу всегда закрывай сделку. Каждому клиенту в завершении задавай закрывающие вопросы. Нужно иметь несколько вариантов таких вопросов. Если человек не согласится в первый раз, то позднее можно задать второй. Тогда, по правилу статистики, количество сделок вырастает уже только потому, что вы постоянно закрываете. Закрывающий вопрос может быть прямым, а может косвенным. Прямой. Ну что, оформляем? Будете брать? Резервирую для вас. Приедете? Косвенный закрывающий вопрос, как правило, альтернативный. Речь в нём идёт вроде бы не о покупке, а о чём-то другом, но давая согласие на мелочь, человек соглашается на всё. А если отвечает нет, то отказывается как бы от мелочи, и есть возможность легко продолжить общение, позднее закрыв ещё раз на уже другим вопросом. Косвенные вопросы менее стрессовые, их легче задавать и на них легче соглашаться. Например, вам чай или кофе, пока я оформляю документы? Ну что, резервируем или ещё не всё обсудили? При разговоре по телефону наша цель назначить встречу на конкретное время. Поэтому один из основных вариантов закрытия может быть таким. Когда вам удобнее подъехать, в начале недели или в конце? Когда вам удобнее подъехать в будни или в выходные? Выбирая день недели, человек на деле даёт согласие на встречу. А вот отличное закрытие для интернет-магазина. Вы хотите забрать сами или оформим доставку? По месту в разговоре я подразделяю закрытие на финальные и промежуточные. Финальные мы уже обсудили выше, это вопросы об окончательном решении. Промежуточные же закрытия, о решениях промежуточных. Многие люди в личной жизни часто неосознанно завершают фразы словами: "Хорошо", "Ладно", "Сделаешь", "Как тебе?", "Что скажешь?" и другими. Это и есть промежуточные закрытия. Они отлично работают и в продажах, в завершении любого обращения или блока общения. Закрывая каждую часть общения, вы понимаете, что происходит с клиентом. Сейчас мы обсудим, что именно вам нужно, а потом я всё покажу. Хорошо? Имя. Вы попробовали опытный образец. И как он вам? Обратите внимание, какое разное воздействие имеют почти одинаковые фразы. Дорогая, свари, пожалуйста, борщ. Дорогая, свари, пожалуйста, борщ. Хорошо? Без слова хорошо? Первый вариант это просто просьба. После неё может повиснуть пауза или вообще ничего не произойти. Чтобы просьба стала закрытием, завершите её словом "хорошо?". Согласившийся человек берёт на себя определённое обязательство. Иван Андреевич, у меня к вам небольшая просьба. Если вдруг у вас изменятся планы, пожалуйста, позвоните мне, чтобы я мог скорректировать свои. Хорошо? Седьмой этап сопровождение. Цель сопровождения лояльность клиента и повторное обращение. Инструмент помощь, поддержка и звонки. Самые частые жалобы клиентов, пока я выбирал, я был интересен, вокруг меня бегали, мне звонили. Как только я отнёс деньги в кассу, интерес ко мне пропал. Продавец, работавший с таким клиентом, судя по всему, ничего не знал о седьмом этапе продаж. Условно сопровождение подразделяется на 3 вида. Первый. Сопровождение до выхода. Совокупность клиентоориентированных действий от момента сделки до выхода из магазина, салона, офиса в случаях, когда полный цикл продажи проходит в рамках одной встречи. Второй. Сопровождение от сделки до выдачи. Совокупность клиентоориентированных действий от момента подписания договора или оплаты до выдачи товара или предоставления услуги в тех случаях, когда выдача происходит не в день подписания договора, а через сутки и позднее. 3. Послепродажное сопровождение. Совокупность клиентоориентированных действий после получения товара или услуги и до последующей сделки. Кратко о каждом виде сопровождения. Первое сопровождение до выхода. Это такие действия, как помочь донести продукт до транспорта. поинтересоваться или оформить доставку, предложить напитки, проводить до выхода, поблагодарить и попрощаться, поинтересоваться мнением человека об уровне вашего сервиса и тому подобное. Второе сопровождение от сделки до выдачи. Это такие действия, как периодическое информирование по телефону о статусе заказа. Если выдача через месяц, то раз в неделю Если через неделю, то два раза в неделю. Если на следующий день, то за 2-3 часа до получения. Предупреждение накануне о готовности, интерес к настрою человека и тому подобное. Третье. Послепродажное сопровождение. Каждая компания сама решает, какие действия ей предпринимать. Многое зависит от продукта. Если это одноразовая зажигалка, то достаточно сопровождения до вывода. Если диван, то этого будет явно недостаточно. Итак, звонок в день выдачи с целью поинтересоваться, как прошло первое использование. Звонок через 3 дня, чтобы узнать о впечатлении не только клиента, но и его близких, при необходимости поддержать человека. Звонок через 2 недели и через месяц, чтобы узнать, есть ли какие-то вопросы и предложить порекомендовать нас друзьям и знакомым. Открытка, email, SMS-сообщение через 3 месяца просто в качестве напоминания о себе. Звонок через полгода, всё то же. Звонок через год и, конечно, поздравление с днём рождения и основными праздниками. Все эти три вида сопровождения являются одним целым. и в основном построены на исходящих звонках. Если вас пугает количество перечисленных выше возможных действий, начните делать хоть что-нибудь, и вы почувствуете перемены. Классический звонок сопровождения после входящего звонка. Допустим, вам поступил звонок, итогом которого стала договорённость о встрече на завтра в 12:20 у вас в офисе. Само собой, у вас есть Контактный номер и имя клиента Андрей Иванович, точное время встречи двенадцать двадцать, договоренность, что вы сделаете ему контрольный звонок завтра в десять ноль ноль и цель максимально гарантировать встречу. Ровно в десять ноль ноль вы набираете номер и используете скрипт номер один звонка сопровождения на каноне встречи. Андрей Иванович, да. Андрей Иванович, доброе утро. Это Мария Елисеева из компании Ультрасвет. Мы вчера договорились о встрече в двенадцать двадцать у нас в офисе на большой Дмитровке. Звоню просто узнать. Все по плану? Да, Мария, буду у вас вовремя. Хорошо. Тогда до встречи и хорошего дня, Андрей Иванович. И клиент первым кладет трубку. Все позитивно, просто, но по деловому предметно. Ничего лишнего. Если клиент на ваш вопрос все ли по плану отвечает, что опаздывает, то вы используете скрипт номер два. Итак, звоню просто узнать, всё по плану? Ой, Машенька, вы знаете, очень задерживаюсь. Хорошо, что сказали. Когда вас ждать? То есть присоединение и перехват. Около 3 дня. Ясно. Тогда жду вас в 15:00, хорошо? Присоединение и новые обязательства. М-м, да, Маша в 3. Хорошего дня, Андрей Иванович. До встречи в 3. Позитивное завершение и повтор времени. А теперь скрипт номер 3. Если клиент говорит, что не приедет. Делается искренне и с уверенностью, что вы помогаете человеку. Никакого давления и разочарования от ответов. Позитив и доверие к себе. Итак, звоню просто узнать всё по плану. Ой, Машенька, вы знаете, мы не приедем. Хорошо, что сказали. Когда вас ждать? Присоединение плюс перехват. Не думаем за клиента, а считаем, что не приедут именно в оговорённое время. Машенька, мы передумали, мы совсем не приедем. Понятно. А что произошло, если не секрет? Присоединение и перехват в виде уточнения. Плюс, если не секрет. Ой, вы знаете, мы тут ближе нашли. Да вы что? Присоединение искреннего удивления. Что-то не так у нас? Работа с возражением, уточнение, перехват. Да нет, просто здесь совсем рядом с домом. И это единственное, что вас останавливает от поездки к нам? Работа с возражением, уточнение, закрытие. Нам так удобнее. Ясно. А когда вы будете у них в офисе? На какое время договорились о встрече? Ещё один перехват. В 3 часа. Понятно. Присоединение. А как вы смотрите, если я вас наберу в 15:30, просто узнаю, как у вас обстоят дела, и если необходимо, проконсультирую. Если будет нужно, сравните условия с нашими. Хорошо, Машенька, звоните. Тогда до связи в 15:30. Хорошего дня, Андрей Иванович. Мы сделали две важные вещи. Попробовали вернуть клиента, а когда это не получилось, договорились о другом звонке. Если в том месте, куда поехал потенциальный клиент, ему не понравится, с ним обойдутся не внимательно и тому подобное, а в этот момент позвоним мы, то вероятность возвращения человека огромна. Это минимум, что важно сделать, а если подготовить аргументацию на такие случаи, то скрипт станет максимально эффективным. Но это уже будет второй уровень общения, мы же пока осваиваем первый. Тренировка. Задание номер 17. Вы только что прослушали три скрипта звонка сопровождения. Если необходимо, прослушайте ещё раз и запишите. Затем отработайте каждый скрипт по 15 раз. Рекомендую сначала выучить отдельные фразы и проговорить их вслух по 5 раз. Затем начните отрабатывать первый скрипт 5 раз, заглядывая в текст, а затем по памяти ещё 10 раз. Главное освоить первый скрипт. Следующие два просто производные от первого. Затем отдохните и дайте информации уложиться в голове. Хорошо? Выводы. Первое. Продажи процесс установления долгосрочных взаимовыгодных отношений между продавцом и покупателем. Второе. Цель установить долгосрочные и взаимовыгодные отношения. Третье. Цель подготовки запланировать успех. Инструменты: изучение новой информации и тренировка. 4. Цель контакта создать первое позитивное впечатление. Инструменты: алгоритм начала разговора и скрипт установления контакта. 5. Цели разведки узнать, что хочет клиент, и вызвать симпатию. Инструменты: вопросы и активное слушание. 6. 15-е правило общения: какой вопрос такой ответ. 7. Цель презентации показать выгоды. Инструменты: приёмы донесения информации, аргументы и преимущества. 8. Цель работы с возражениями при помощи новой информации помочь человеку самостоятельно изменить свою точку зрения по телефону, согласие на встречу. Инструменты: алгоритм уточнение, обратная связь и аргументы. Девятое. Цель сделки окончательная оплата. Инструмент закрытие. Десятое. Цель сопровождения лояльность клиента и повторные обращения. Инструменты помощь, поддержка и звонки.